Глава четвертая. Пришитая тень. Торопись обрадовать добрым словом встречного, быть может, больше не придется встретиться. Восточная пословица. А выбравшись из толпы, Туган попал в глухую улицу, где тянулись сплошные глиняные стены. Улица привела его к берегам канала. Мутная темная вода медленно текла среди насыпанных высоких берегов. Длинные неуклюжие лодки тихо подвигались, нагруженные тюками, хворостом, сеном и сбившимися в кучу баранами. Уехать бы в такой лодке далеко, в чужую страну, но кто меня пустит туда, такого грязного, покрытого ранами в полуистлевшей рубашке? Недалеко от берега желтела песчаная отмель. Туган расположился на ней, а выполоскал свою одежду, мылся, грелся на солнце, отдыхал, погруженный в свои думы. Куда деваться смертнику, выпущенному из тюрьмы? Кто возьмет его на работу? Город тесен, а народу много, и всякий хочет заработать чашку плова. Туган посмотрел на ногу, где продолжало висеть тяжелое железное кольцо с выбитой надписью «На веки и до смерти». Мой старый Юсуф Мирза не захочет и разговаривать с каторжником, вышедшим из тюрьмы. Одна только Бенд Занкиджа, быть может, пожалеет, но разве он смеет показаться перед ней, покрытый язвами, как прокаженный? Все же мне придется вернуться к моему хозяину, коры Максуму. Он позволит расклепать это железное кольцо. Туган стал пробираться длинной улицей, где по обе стороны тянулись лавки, и продавцы сидели на выступах, покрытых коврами. Товары, товары висели на раскрытых створках дверей и лежали на полках вдоль стен. Улица, завешенная сверху циновками, была в полумраке. Лучи ослепительного солнца падали косыми пол полосами, освещая то пару желтых сапог, расшитых розовыми и зелеными шелками, то круглый железный щит, с чеканной серебром надписью из Корана, то полосатые материи, которые торговцы разворачивали перед кочевником в Малахае, обшитым волчьим мехом, или перед группой женщин в ярких, пестрых одеждах. кузница Хозяина коры Максума в кузнечном ряду была крайней. Отовсюду несся грохот молотков, лязг железных листов. Здесь кузнецы выделывали оружие, кривые сабли, короткие ножи, наконечники копий. Рабы, персы и урусы, работали в одних шароварах, в кожаных, прожженных передниках. Нагнувшись над наковальней, они выбивали молоточками искусные узоры на медных тазах. Другие с хриплыми вздохами колотили тяжелой балдой по раскаленной полосе железа. Вымазанные сажей мальчики стояли около мехов, раздувая в горных угли, и бегали с деревянными ведрами за водой. Хозяин Кары Максум... Толстый, широкоплечий, с выкрашенным красной краской концом седой бороды, поругивая рабочих, сидел на глиняной заваренке, покрытой обрывком ковра, и отвечал на приветствия прохожих. Возле него двое рабов, один молодой, с выжженным тавром на лбу, за то, что пытался бежать, другой старый с равнодушным закопчелым лицом равномерно дыли небольшими молотками по пучку железной проволоки. Они делали самую ценную работу. Не накаливая каленка на углях, вырабатывали холодным способом знаменитую узорчатую дамасскую сталь — джаухар.